Глава 19. Ребрендинг себя. Крыса подходит к хомяку и говорит, «Хомяк, мы с тобой очень похожи, ты грызун, и я грызун. Почему меня травят, от меня все прячут и меня боятся, напускают на меня кошек и собак, а тебя держат в шикарных условиях, в тепле, кормят, развлекают, покупают самочку и дадут размножаться». Хомяк подумал, подумал, отвечает, Ха, не знаю, наверное, у тебя просто бренд плохой». Анекдот. Как выявить свой бренд? Вы хотите купить билет на самолет, и вдруг выясняется, что в нужный вам город рейса совершает какая-то неизвестная вам абсолютно авиакомпания. Потом оказывается, что компания-то прежняя, только она называется теперь совсем по-другому. Меняются вывески магазинов, логотипы страховых компаний и так далее. И то, и другое смена бренда, ребрендинг. Маркетинговый прием для еще большего привлечения нашего внимания. Причем этот прием сейчас в такой моде, что кажется, мир вступил в эпоху тотального ребрендинга. Мы с вами не маркетологи, которые продвигают продукты, и в нюансы управления брендами компании углубляться не будем. Мы будем говорить о бренде и ребрендинге, поместив в фокус внимания себя самих. Тот факт, что мы ничего вроде бы специально не делали для создания и поддержания своего личного бренда, еще не значит, что его не существует. Ведь бренд – это та часть нашего имиджа, которая лежит на поверхности. Это то, что видят нас люди, почему они нас узнают, то, что формирует нашу уникальность. Прежде чем приступить к ребрендингу себя, для начала надо выяснить, каков же наш нынешний бренд. Может быть и менять ничего не надо, может он удачный, но тогда его надо поддерживать и укреплять. Итак. Готовы? Будем выяснять, как же выявить свой бренд. В журналистике есть такой вид исследования, который называется контент-анализ. Берется, к примеру, газета и подсчитывается частота употребления определенных слов. И по этому показателю делается анализ содержательной части издания. Точно так же можно сделать контент-анализ себя. Как это удивитесь вы? Я же вам не текст, я же живой человек. Ну... Безусловно, давайте попробуем проанализировать то, о чем вы обычно разговариваете. Какие слова чаще всего употребляете, на какие книги обращаете внимание. Вот, это и есть информация для нашего с вами контент-анализа. Во время моего самого первого ребрендинга контент-анализ выявил интересную картину. Стало ясно, что я, даже желая, чтобы меня воспринимали как привлекательную женщину, на деле веду себя совершенно как синий чулок. Разговариваю исключительно о работе, говорю серьезные вещи, читаю Ницше и Фрома. Кто может воспринимать такое существо как женщину? Ну, нужно, возможно, быть пятидесятилетним мужчиной, способный все эти речи пропустить мимо ушей и методично подливать своей визави коньяк, с тем, чтобы она уже просто э, выключила своего умного коллегу, за которым наконец-то скрывается женщина. Как у Жванецкого, если с него всю эту кирзу и дерюгу содрать, он там симпатичный». Попробуйте одной фразой охарактеризовать своих знакомых. Первое, что приходит в голову, вот это, кстати, и есть бренд, который существует то ли сам по себе, то ли любовно поддерживается. Например, у меня есть три знакомых Оли. Как их различить, если фамилии о них ничего не скажут? Я обычно их могу охарактеризовать так. Оля, которая живет за городом, Оля, у которой четверо детей, и Оля риэлтор. Это не просто обозначение, это ведь бренды-образы. загородным домом ассоциируется состоятельность, Тихая атмосфера, собственное авто, ну, в общем, такая успешность. Мать четверых детей – это женственность, домашность и ответственность. Риэлтор – это умение устанавливать контакт с клиентами и вообще такое умение, знаете, продавать юридическая подкованность и вообще деловая женщина. При этом заметьте, вполне может быть, что мать четверых детей тоже зарабатывает на жизнь в сфере недвижимости. Риэлтор живет за городом, а владелица загородного дома воспитывает нескольких детей. Но почему-то. Когда вы о них заговариваете, в голову автоматически приходят совершенно определенные образы. Техника ребрендинга. Когда мне было 16-17 лет, я жила ценностями интеллекта, творчества, читала умные книги по психологии. Когда ко мне обращались на улице со словами «девушка», «Вы такая симпатичная, можно с вами познакомиться?» Я была очень недовольна. Мне хотелось сказать в ответ, «Ну при чем тут симпатичная? Вы посмотрите, какая я умная и талантливая! Ну вы что?» Когда мне исполнилось 25 лет, жизнь поставила передо мной совсем другие задачи. Я уже давно была признана как умная и талантливая, а актуально было совсем не это. И когда мне говорили, «Танечка, какая ты умная и талантливая!» Мне хотелось сказать, «Да при чем тут умная и талантливая? Посмотрите, какая же я красивая!» В тот период времени, когда мне совершенно не хотелось показывать свою женскую привлекательность, я старалась одеваться, соответственно. Но когда мне это удалось, и я обеспечила себе бренд умный и талантливый, я подумала, а не слишком ли я увлеклась интеллектуальной стороной в конце-то концов. В какой-то момент меня просто перестали воспринимать как женщину. Это, конечно, не значит, что я была страшной. Да нет, я вот сейчас даже на свои фотографии смотрю, я была вполне себе симпатичной. Но на меня смотрели как на друга, как на коллегу, как на профессионала, меня уважали. Смотрели мне в рот, учились у меня, общались на профессиональные темы, и мужчины не считали зазорным прийти и поговорить со мной, угадайте о чем, правильно о том, как им вести себя со своей девушкой. Ой, вот именно это и заставило меня задуматься о своем бренде и заняться ребрендингом. Перед тем, как приступить к работе над своим новым брендом, следует его очень хорошо продумать. Что это значит хорошо продумать, сейчас будем разбираться. Нам кажется, что нас должны воспринимать такими, какие мы есть. А потом мы обижаемся, что наши лучшие качества остались неизвестны окружающим. Подумайте, что бы вы хотели показать. Когда вы одеваетесь, например, о чем вы думаете? Можно поучиться у женщин, которые, например, гордятся красотой своих ног и стремятся показывать их. Они прям весь гардероб подбирают под это, у них все продумано и нет ничего случайного. Была у меня одна коллега, которая делала карьеру и очень хотела производить впечатление деловой и серьезной сотрудницы. Ее повысили в должности, и она тем более старалась говорить умными словами, но при этом коллеги ее абсолютно не воспринимали всерьез. Но правда, вот то, как она была одета, провоцировало совершенно другое отношение к ней. Попробуйте представить себе девушку, одетую в абсолютно обтягивающие брюки стреч и водолазку. Она говорила, что не приемлет никакого проявления сексуальности, Понимая под этим всякие открытые плечи, декольте, короткие юбки, но при этом закрытая водолазка обтягивала ее настолько, что она казалась абсолютно раздетой. Когда она увидела себя на видео, когда она осознала, как ее провожают взглядами, отнюдь не как деловую женщину, она после этого переоделась в деловой костюм. И потом очень удивилась, когда с ней стали разговаривать уважительно. Вдруг, конечно же, вдруг. Подумайте, что окружающие сейчас могут сказать о вас. Если вас это устраивает, ну и супер, замечательно. Продолжаем поддерживать ваш бренд. Например, коммерческий директор полугосударственной конторы был фанатом экстремальных видов спорта. И несмотря на дресс-код, он всегда носил галстуки с изображениями лыжников, его дорогие часы были спортивными, у него в кабинете всегда висели фотографии самых знаменитых склонов, на которых он катался, и даже стояла статуэтка лыжника. Это был, конечно, просто сувенир, купленный в Андоре, но он почему-то все считали, что это кубок, который он выиграл, а он, кстати, не возражал. Но если ваш бренд вам не нравится, время проводить ребрендинг. Подумайте, что вы хотите пропагандировать, какие ценности, какой символ, какой образ, какие свои качества. По каким признакам, по-вашему, вас следует узнавать? Пока еще, заметьте, не по вещам, пока по качествам. Попробуйте помедитировать Расслабившись тем способом, который вам больше нравится, или пойти на прогулку, или лечь, закрыв глаза, если вы не за рулем, конечно, важно, чтобы вокруг была тишина и достаточно нейтральная обстановка. И попробуйте начать про себя проговаривать качества, которые вы хотели транслировать, которые у вас действительно есть. Ваши ценные, уникальные, собственные качества. А дальше составьте предварительный список этих качеств. Например... Вы можете написать Я физически сильный или У меня абсолютный музыкальный слух или У меня талант ладить с людьми. Я умею готовить фантастический шашлык, или даже Я умею парковаться так виртуозно, как ни одна из моих подруг. Запишите минимум 20 таких качеств. Там могут быть свойства от Я способна переживать или Я верный друг до. Я мастер квартальных отчетов и блистательно владею упрощенной системой налогообложения. Главное, чтобы вы на каждую фразу могли сказать «Да, это я», чтобы вы сказали это уверенно и действительно в этом не сомневались. После этого надо еще раз выбрать качества, которые вы бы хотели транслировать в окружающий мир, а из них те, что действительно уникальны и могут отличать вас от других. Дальше вы можете расслабиться и фантазировать на эту тему. Подумайте, какие ассоциации вызывают у вас желанные свойства? Ну, например, это могут быть музыкальные ассоциации. Подо что-то в голове будет звучать марш, подо что-то вальс, подо что-то тувинское горловое пение. А какие возникают визуальные и материальные ассоциации? Будет ли это дайвинг или маленькие дети, плюшевые мишки, камин или старое вино? Какие-то уже начинают вырисовываться более конкретные очертания, да? О цветах. Вы бы какие цвета использовали? Прям вот кислотные, яркие, может быть, хаки, а может быть, романтичные, такие, знаете, розовые с серым. Обратите внимание на стиль одежды. В брендинге нет лишних деталей. Один из основных законов брендинга таков. Следует делать ставку на то, что повторяется. Или цвет, или любимый предмет одежды, или аксессуар. Один мой знакомый ходит исключительно в черных джинсах. Между прочим, у него их с десяток разных, дорогих и дешевых, но все обязательно черные. Другая одна моя знакомая обязательно повязывает косынку на шею и словет девушкой, которая каждый день меняет шейные платки. Про нее говорят, посмотрите, какой у Вали платок, и вы поймете, какой сегодня день недели. В одной компании, с которой я довольно долго работала, был один менеджер-мужчина. Он не расставался с трубкой. Даже когда он ее не курил, ну, например, во время тренинга нельзя курить, он все равно носил ее с собой. Поэтому, когда спрашивали, где Геннадий Ильич, плохо знакомые с ним люди пожимали плечами. Но стоило уточнить, а где этот импозантный мужчина с трубкой? А, -а, а Тут же все мгновенно понимали, о ком речь. У меня таким повторяющимся элементом является оранжевый цвет. Это совершенно продуманная вещь, по которой меня могут узнать на конференции в толпе. Одни могут не запомнить моего имени, но оранжевое сияние заметят издалека. А, началось все вообще-то с рыжих волос когда-то. Не хотела быть запоминаемой, поэтому, когда в компании, где я тогда работала, делали сотрудникам визитки, я попросила напечатать мне визитку оранжевым шрифтом. Но ну, вообще ни у кого другого ничего подобного не было, и благодаря этому обстоятельству мои визитки четко ассоциировались со мной. И с тех пор я так и хожу, с оранжевыми сумками, оранжевым телефоном, оранжевой ручкой. Правда, мне пришлось сделать небольшой перерыв на время оранжевой революции в Украине. Ну, в 2004 году, чтобы меня не сочли участницы политической борьбы – потому что я действительно любила оранжевый цвет, а вот не вот это вот все. Иногда брендом легко могут стать не вполне цензурные любимые словечки. У нас на курсе была очень красивая девушка с благородными чертами лица, у нее была шикарная фигура, носила красивую одежду, ходила на каблуках, ну вот прям богиня-богиня. Но как только она открывала рот, однокурсники дали ей меткое прозвище, которое одновременно... Был ее брендом. Ее звали шикарным греческим именем Нахернада, потому что именно это выражение и было в ее лексиконе самым распространенным. Бренд на службе имиджа. Итак, понять, что мы хотим транслировать, это один из самых важных моментов в процессе ребрендинга вообще. Нужно четко обозначить тот имидж, который мы хотим иметь в глазах окружающих. Попробуйте для себя понять, что, на ваш взгляд, должны о вас говорить. Та Оля, которая что? Которая я ваш маленький праздник? Или которая семейная страдалица? Или комсомолка-спортсменка, между прочим, тоже бренд? Или вообще та, которая в жутких розочках, вспоминая фильм? Вот я, например, человек с чувством юмора. И это то качество, которое я хочу транслировать. Я всегда рассказываю анекдоты на тренингах. И мои тренинги этим отличаются. В свое время я поняла, как сделать узнаваемый юмористический бренд из своей фамилии. Идея бренда появилась случайно. Как-то наша секретарша дала мне посмотреть список участников тренинга. Я начала его читать и говорю, «Наташа, ты совсем уже в своих любовных романах погрязла, у тебя написано даже в списках участников «Деревенская любовь». «Ты будешь смеяться», — отвечает она, — «но это реальное имя и фамилия участницы, у нее даже есть отчество еще, Викторовна». Я сразу бросилась в этот момент звонить маме, я закричала ей по телефону «Мама, какое счастье, что ты не назвала меня ни Надей, ни Верой, ни Любой! Потому что если мужицкую надежду и мужицкую веру в виде бутылки водки еще как-то себе представить можно, то мужицкая любовь – это уже вообще что-то из области порнографии». Между прочим, благодаря этой истории я гораздо позже уже поступила на сценарный факультет в ГИКа, потому что там нужно было написать автобиографию творческую. Я написала эту историю, и меня лично вышел встречать сам э, мастер курса, потому что я написала, пожалуйста, возьмите меня, в Алгик, я возьмусь я псевдоним «Мужицкая любовь» и буду писать комедию. Он пришел меня искать. Это было очень даже хорошо. Тогда, собственно, мне эта история самой дико понравилась, я тут же отправила ее в интернет, и периодически я поддерживаю свой бренд и рассказываю участникам эту историю. Она обычно вызывает в аудитории хохот, Ну, естественно, как вы понимаете, фамилия тренера Мужицкая запоминается автоматически. А вот пример Станислава, с которым однажды мне довелось ехать в поезде в одном купе. Станислава считали ловеласом, и я, честно говоря, слегка опасалась возможных посягательств с его стороны. Но когда мы познакомились поближе, оказалось, что он очень хороший семенин и никогда не изменяет своей жене. Как он рассказал, он просто хочет считаться лавеласом, потому что так намного безопаснее работать в женском коллективе. Если я за всеми ухлестываю, сказал он, они побаиваются меня и интуитивно держатся подальше, иначе они будут пытаться меня соблазнить, а это намного опаснее. Лучше я буду вести себя хамовато, чтобы они от меня шарахались. Он, кстати, никогда не говорил при женщинах-коллегах со своей женой по телефону, не расставлял на столе семейных фотографий, не носил обручальное кольцо. Но все это не значило, что он был плохим семенином наоборот. Он мог быть в действительности тайным лавеласом, но создавать образ хорошего семенина, развесив фотографии супруги. Так, кстати, поступает намного чаще. А что транслирует человек с горными лыжами? Он же не пропагандирует этот вид спорта. Мы вообще, кстати, не знаем, катается ли этот человек с гор. Но он ассоциируется с такими качествами, которые свойственны спортсменам-экстремалам. Это динамичность, склонность к риску, сила, ловкость, активность, бесстрашие. И стоит заметить довольно неплохой доход. Потому что горные лыжи – это спорт не для бедных. Если же вы хотите, чтобы вас считали способным к анализу, разбирающимся в деталях, хладнокровным, выдержанным и очень интеллектуальным, вам лучше выбрать что? Конечно, шахматную доску. У меня была знакомая девушка, которая хотела казаться инфантильной и походить на маленькую девочку. Ей удалось добиться этого одним единственным действием. Она постоянно выдувала пузыри из жвачки. Она могла носить туалеты от Гучи. Это было неважно. Как только она доставала жвачку и начинала выдавать пузыри, она начинала казаться ребенком. Наша Лилечка, все ее так называли. А Лилечка, между прочим, была очень умной, и такое отношение ей было крайне выгодно. Нельзя пускать формирование имиджа и бренда на самотек. Если вы скажете, да ну, ерунда какая буду, я еще этим всем заниматься, надо этой ерундой задумываться, знаете что? Вот потом не жалуйтесь, что вас воспринимают или как ту тетку в тапках с ограниченным интеллектом, или как человека, у которого все не слава богу, поэтому вам ничего нельзя доверить. Да, я, я не случайно так говорю. У нас была одна сотрудница, которую так и называли все тетка в тапках. Она работала главным бухгалтером, была грамотным специалистом, умнейшей вообще женщиной, но, приходя на работу, переобувалась в обычные домашние тапки, задниками такими, как у бабушки. Она вообще не заботилась о своем бренде, выходила так к лифту, спускалась в столовую, и, несмотря на профессиональные успехи, авторитетом, к сожалению, она не обладала. Не сказать, что это только тапки во всем виноваты, конечно, но тапки сделали свое дело. Когда же была в фирме проведена тотальная компьютеризация, женщина лицом к лицу встретилась со своим брендом. Ей поставили компьютеры, подключили систему вообще в последнюю очередь. Она была ужасно возмущена, потому что, по идее, это именно с бухгалтерии надо было начинать. Но системный администратор, знаете, как ей сказал? Он прямо выразил общую точку зрения. Сказал, «Еленочка Федоровна, ну вы же даже не знаете, с какой стороны компьютеру подойти». «Я вас ведь еще долго буду обучать, как окошечки Windows закрывать. Вы же ведь, небось, привыкли со счетами по старинке». Еленочка Федоровна просто потеряла дар речи. Вообще-то в ее портфеле давным-давно путешествовал ноутбук с инсталлированными современнейшими бухгалтерскими программами. Но тапки настолько искажали информацию о своей хозяйке, делаю ее бабушка из прошлого века для окружающих, что вот такую она вдруг увидела обратную связь». Спешка неуместна. Настал момент, когда у меня появились совершенно конкретные цели, и я поняла, что надо менять свой бренд. И стал я это делать очень активно. Ну, как это очень активно? То есть сразу все сделать строго наоборот, и... Нет-нет-нет, конечно, не так. Но понятно, что можно сделать капитальный ребрендинг и очень удивить окружающих. Ну, представьте, в один прекрасный день Строгий обычно начальник приходит на работу в шортах и кожаной жилетке, которая не скрывает его татуированные руки. Он прихлебывает из фляжки и обращается к коллективу. «Ну что, братва, пойдем работать или сразу на байках кататься поедем?» В каком шоке от этого могли бы быть люди, правда? Сразу возникает паника. «Что случилось?» И появляется желание накормить такого начальника успокоительными таблетками, Ну, или хотя бы отправить проспаться, а то и вообще к психиатру. Так что, не-не, ребят, шок не наш метод. Нет, не наш. Потому что шок вынуждает думать, что происходящее ненормально, а нам нужно не это. Например, если однажды вы пришли к печальному выводу, что в глазах окружающих вы прочно связаны с бульварными романами в мягкой обложке и решили провести ребрендик, не делайте заявление типа "Все, С сегодняшнего дня я больше не читаю романов", Просто начинайте говорить на другие темы. Плавно. Если вы хотите перейти на оранжевый цвет или на какой-то другой, начинайте понемногу вводить его в свой гардероб. Потому что если ваши коллеги в один прекрасный день придут на работу и обнаружат, что у вас полностью оранжевый кабинет, ну, знаете, это только укрепит их мысли, что вы перетрудились, и вам нужно отдохнуть немножко, возможно. А то и с помощью специалистов немножко, знаете, отдохнуть. Ребрендинг, за которым со слезами на глазах следила вся страна, это был когда-то такой жуткий сериал «Не родись красивый», помните? Героиня вначале демонстрировала, какая она умная и незаменимая, но при этом ужасно некрасивая, тщательно поддерживая бренд у родины. К последним сериям все изменилось. Она перестала говорить, какая умная, и стала вести себя совершенно по-другому. Вот, берите с нее пример. Но обратите внимание на метаморфозу у нее ушел вообще-то целый год. Внедрять детали и делать на них акцент — это длительный процесс. Постепенно. Сначала одно. Потом другое, потом третье. Еще один классический пример ребрендинга, наоборот, шоковая терапия. Помните, как наша мэмбра из служебного романа внезапно стала красавицей? Да, реакция окружающих было изумление. Что это с ней? Но вспомните, она ведь готовилась. Она спросила у секретарши, что сейчас носят, как она выглядит и что про нее говорят. Так что никаких резких движений. Сначала начните слушать в машине классическую музыку. Потом расскажите, что вам удалось попасть на спектакль, который рассчитан на интеллектуалов. Затем ненавязчиво продемонстрируйте, что вы носите в сумке не только дамские романы, но и толстые серьезные книжки Стивен Хокинг, например. И не пытайтесь спорить. Если вы будете доказывать, нет, я вовсе не тот человек, который помешался на дамских романах, Вы только будете поддерживать склейку. Ага, Маша равно дамские романы. Дамские романы равно Маша. Да ничего подобного! Не люблю я эти романы. Вспоминаем контент-анализ. Вы продолжаете быть дамочкой с романом. И никуда от этого не денетесь. Спорить бесполезно. Мало того, я бы сказала, даже вредно спорить. Чем больше вы боретесь со старым брендом, тем больше вы его укрепляете. В пиаре есть такой закон. Что бы ни говорили, лишь бы говорили. Количество упоминаний работает на бренд. Вот, как и резкая смена имиджа. Все сразу начнут вспоминать, какими вы были раньше, делать акцент и закреплять в сознании. Начинайте постепенно носить юбки, и люди заметят, что у вас есть ноги, если вы женщина, конечно. Кстати, когда вы сформируете бренд, приобретение одежды и аксессуаров обойдется вам намного дешевле, чем хаотичный шопинг. Мало того, вы сильно облегчите жизнь друзьям, у которых не будет проблем с подарками для вас. Так что главный принцип ребрендинга смена бренда должна происходить плавно. Иначе в результате этой процедуры вы можете потерять людей, которые вас хорошо знают, или они станут бить в колокола и активно броситься вас спасать, ну, то есть возвращать к изначальному бренду. Если все сделать грамотно и с терпением, то этот процесс пройдет незаметно для окружающих. И когда кого-нибудь из ваших знакомых переспросит «Маша!», «Это какая Маша?» – они, не задумываясь, ответят. «Ну как же, это та Маша, которая единственная в нашем отделе дочитала до конца Улиса и носит в сумке книгу Стивена Хокинга».